Глава двадцать 21. Через несколько минут, когда карета уже стояла во дворе, Слейтс с пришибленным видом достал из экипажа девушку, взяв ее на руки. Иди в гостевую комнату. Строго указала Аделина в коридор, но без всякой самодеятельности. Уедешь отсюда, как только мы решим проблему. Давай поговорим о моем отъезде чуть позже. Ей действительно нужна помощь, сказал Флетчер, укладывая блондинку на низкий диванчик. Аделина стиснула зубы, но в присутствии Гретты, которая тут же сунула свой нос, чтобы взглянуть на гостью, ничего отвечать не стала. Горничная же, увидев Флетчера, ахнула и убежала выполнять поручения госпожи. Пока Аделина и Барбара возились с девушкой, Слейтни неторопливо прохаживался по столовой, сцепив руки за спиной, и разглядывал обстановку в помещении. В то мгновение, когда Аделина к нему вернулась, он как раз стоял около стены, где висели её рисунки, те самые, которые он обозвал мазнёй. У Аделина болезненно запульсировала в висках. Если уж ты попал в замок, это совсем не значит, что можешь здесь хозяйничать. Поставила она на место статуэтку, которую Слейт успел переместить на стол. Я даже не хочу спрашивать, с какой целью ты приехал на самом деле. Но с момента нашего расставания всё изменилось. Что же изменилось, моя дорогая? Я по-прежнему люблю тебя, шагнул к ней Слейд, протягивая руки, но она предусмотрительно отошла назад. Я тебя не люблю. Не жить с тобой не желаю, ты меня обманул. Да, я перед тобой безмерно виноват. Ошибся, случайно встал на кривую дорожку. Но я обязательно исправлюсь. Уже исправился. Я привёз тебе деньги, вот, смотри сама. Он принялся спешно выкладывать на трюмо пачки купюр, доставая их из карманов. Но вскоре они закончились. Разве здесь полмиллиона фертов? язвительно спросила Аделина. Нет, конечно. Я ведь не мог везти с собой всю сумму. Вдруг в пути нападут грабители это часть. Остальное в королевском банке инвестиций. Я специально открыл там счёт. И ты заберёшь их, когда приедешь удартанг. Дартанг». Хм, и что на него нашло? Неужели говорит правду? Быть такого не может. Гаделина прищурилась, пытаясь разгадать намерения своего супруга. Забери их. Сейчас мне надо от тебя только развод и ничего больше. Тебе ведь нужны были деньги. И Я выполнил своё обещание. Ты опоздал, тихо сказала она. В каком смысле опоздал, милая Элина? Неожиданно бросился он к ней, схватив за руки. Скажи, что с тобой за это время произошло? От Элины дёрнуло кисти, но Слейт не отпускал её от себя, добиваясь ответа. Её одолевали сомнения, стоит ли сейчас говорить про Дарена Блэкстоуна. Не выйдет ли так, что она сама окажется виновата в разводе? Всё ведь началось не по её вине. А потому что Слейт поступил с ней ужасно. Обманул, воспользовавшись ее доверием, обставив на крупную сумму. Отправил на край света, почти без средств к существованию. И вообще его любовь больше походила на чувство собственности, когда можно понукать жену, кричать на нее, воспитывать, приходить к ней в комнату, если приспичит. Но при этом делать то, что самому хочется. Аделина успела от всего отвыкнуть, пожив спокойно для себя. И дело даже не в даре, а в том, что в Тирхали она принадлежала сама себе. и могла дышать свободно полной грудью. Её здесь устраивало всё без Слейда. Я люблю другого мужчину, решила она ответить правду, но при этом не признаться в так называемой измене. Ещё вопросы есть? Нет, это невозможно. Слейд смотрел на неё знакомым взглядом побитого бездомного щенка. Ты специально так говоришь, желаешь укусить меня побольнее? И в чём ты права? Я и сама знаю, что права. Отпусти. Хищно зашипела она на Слейда. Пойду, посмотрю, как там Джейла. Может, ей уже стало лучше. Слейд разжал пальцы, оставшись на месте. Абелина же вышла, стараясь не паниковать заранее. Нужно быть сильной и запастись терпением. Чуть позже она объяснит Слейду, что ему лучше поскорее уехать. В крайнем случае можно позвать на помощь рабочих. Парни точно не станут церемониться с каким-то предателем, узнав всю правду. Похоже, девушка и впрямь отравилась. Перед тем ей её сильно тошнило и даже рвало. Аделина дала ей универсальное снадобье от разных типов ядов, которые привёз Саймон. И сейчас гости немного полегчало. Она по-прежнему выглядела бледной, но уже могла подниматься и разговаривать. Аделина присела рядом на стол, потрогав холодные пальцы Джейл. Как ты? Тебе уже лучше? С улыбкой поинтересовалась она. "Да, благодарю, вас вы меня спасли", выдохнула Джейла. "Да будет тебе. Ты ещё не умирала". Слайд сказал: "У тебя для меня письмо. Возьмите его в той сумке", указала Джейла на кожаный саквояж, который вместе с другими вещами принёс сюда извозчик. Только сейчас до Аделины дошло, что экипаж уехал из замка, а скоро наступит вечер. Вот и куда девать незваных гостей? отправить к Венцу на её карете, чтобы ночевали на постоялом дворе, но девушка ещё слишком слаба. А Аслей так и не понял, что ему здесь больше ничего не светит. Саквеш был довольно дорогим, изысканным, хотя одежда на девушке выглядела самой обычной. В таких платьях ходят простолюдинки. Но спрашивать делина не стала. Она и сама порой одевалась попроще. В провинции некому показывать дорогие наряды, да и осталось их маловато. Аделина вытащила лежащий сверху конверт. Это письмо, уточнила она у Джейлы. Да, прочтите оно для вас. Мне пока слишком тяжело говорить, сразу живот хватает. Откинула девушка голову на подушку. Аделина сорвала сургучную печать и развернула сложенный лист. Почерк их впрямь походил на чёткие аккуратные записи лавочника, привыкшего вести учёт деньгам и товарам. Аделина не раз видела, как он заносил в блокнот цифры и наименования. Что же Дэвин хочет сказать? Дорогая Аделина, помню, как вы оживляли лавку своим присутствием, словно лучик солнца заглядывал в мой магазин. Я искренне надеюсь, что с вами всё в порядке. Знаю, вам пришлось уехать в далёкое поместье. Если вернётесь, заходите ко мне, всегда рад поболтать. Но сейчас я хотел попросить о небольшой услуге. Девушка, которая привезёт это письмо, моя внучатая племянница. Недавно она попала в неприятную ситуацию. Она работала камеристкой у знатной госпожи, но сильно поругалась с хозяйкой. Та вот и заявила, что моя племянница украла у неё драгоценности. Я нанял частного сыщика, чтобы тот доказал правду. Но пока он всё сделает, ей требуется на время скрыться. И я подумал, вдруг вам нужна камеристка. Если вы ненадолго приютите Джейлу и возьмёте её к себе на работу, я буду очень признателен. Я помню вашу доброту, но если откажете, не обижусь, ведь не знаю, какие именно обстоятельства вынудили вас покинуть столицу. Искренне ваш, Дэвин. Письмо выглядело весьма правдиво. Аделина вновь посмотрела на Джейлу. Ты действительно родственница Дэвина? Да, госпожа. И ты ничего не крала? Задумчиво продолжила Аделина. Я совсем не такая, мне не надо мне на чужое, воскликнула девушка. Аделина устало вздохнула. Твой дядя написал, что тебе нужна временная работа. Но сама видишь, в замке особо нечем заняться, тем более у меня уже есть горничная. И тут Аделина вспомнила о своих подозрениях, а ещё о недавнем случае с дорогими туфлями, в которых Гретта решила покрасоваться в отсутствие хозяйки. Стоило бы взять вместо Гретты эту Джейлу. Тогда Гретта больше не будет совать нос в дела хозяйки. Ей можно пока поручить другую работу. К тому же хотелось ответно помочь Дэвину. Как когда-то он выручал её деньгами, подкидывая подработку. В общем, если тебя устроит то небольшое жалование, которое я предлагаю, можешь ненадолго остаться. Назвала она сумму. Меня все устраивает, я вообще не требовательная. Хорошо, тогда пока лежим. А я распоряжусь подготовить тебе комнату. Как только оправишься от болезни, приступишь к обязанностям. Вы очень добры, госпожа Флетчер. Называй меня госпожой Эртвот или просто Аделиной. Хорошо не стала задавать вопросы Джейла. С девушкой проблема временно разрешилась. Осталось разобраться, как избавить себя от общения со Слейдом. Но сегодняшний день выдался слишком тяжёлым. и Делина не хотелось завершать его скандалом. Пожалуй, надо выделить Слейду какую-то комнатушку в другом крыле замка, пусть переночует, а завтра проваливает туда, откуда явился. Утро Аделина проснулась с головной болью. Давно она не чувствовала себя так ужасно. Сперва даже показалось, поднялась температура. Но Гретта, потрогав её лоб, заявила, что жара нет. Да и не походила состояние хозяйки на обычную простуду. Аделину немного подташнивало. Не принесла ли девица какую-то заразу? Или её так мутит от присутствия слейдов в тирхале? Но лежать в постели, когда в доме посторонние, Аделина тоже не смогла бы. Выпив чая, она всё-таки заставила себя одеться и вышла в гостиную. На диване сидел Слейд, задумчиво листая старую книгу госпожи Эртвуд. Но делал он это скорее от безделья. Аделина давно знала о его особую нелюбовь к чтению. Рядом на столе лежали письменные принадлежности. А ещё в глаза бросился лист дорогой теснёной бумаги, на которой чернел рукописный текст. Что это? резко спросила она, указав на стол. Владелец соседних земель прислал утром записку. "Но я сделал тебе одолжение, и пока ты спала, сам ему ответил" скучающим тоном отозвался Слейд. Кто это написал? Аделина схватила лист и вчиталась в строки, выведенные четким почерком. Оказывается, Горди Баррет неожиданно решил познакомиться с ней поближе. Он писал, что хотел бы встретиться за ужином в удобное для нее время. В Тирхали либо же в его поместье, на ее усмотрение. Что ты ему ответил? Процедила она, подняв взгляд на Слейда. Как вежливый человек пригласил его в гости. Надо знакомиться со своими соседями. Странно, что ты не сделала этого до моего приезда. Что? Ты серьёзно? У Аделины запульсировала в висках. Какого демона ты лезешь в мою жизнь и отвечаешь за меня кому бы то ни было? Я ответил, как твой муж от себя. Но я вообще не собиралась встречаться с этим баратом. Ты нарушаешь все светские нормы, дорогая посыльный, который принёс письмо, по секрету рассказал мне, что господин Баррд самый богатый и уважаемый человек в округе. Нельзя игнорировать столь доброжелательный жест с его стороны, продолжал отстаивать своё мнение Слейт. Это мои проблемы. Ты ничего здесь не знаешь. Я запрещаю тебе впредь читать письма, адресованные мне, и брать мои вещи тоже запрещаю. Ты здесь совершенно чужой. Абелина практически кричала: Поступок Флетчера окончательно разозлил ее, даже взбесил. Если раньше она бы молча согласилась, только бы избежать скандала, то сейчас напротив хотела ругаться с ним до хрипоты. Неожиданно в столовую заглянула Джейла, и Аделина замолчала. Выяснять отношения при посторонних не было никакого желания. Не смей больше лезть в мою жизнь, сказала она Слейду напоследок, а затем позвала Джейлу в столовую, чтобы спросить, как дела. С девушкой было все в порядке. Она чувствовала себя неплохо, хотя ещё и выглядела бледновато. Через пару дней она окончательно поправится. А вот что делать с неожиданным приглашением? Не звать же в свой дом человека, который подозревается в нескольких убийствах. Аделина пребывала в растерянности. Но сообщать сейчас Баррату, что ответное письмо написано без её разрешения, очень глупо. Это будет выглядеть словно запоздалая и нелепая отговорка. "Саймон, запрягай карету, едем на лесопилку", крикнула она слуге. Старик заглянул в дом и сообщил, что сейчас всё сделает. Через четверть часа Аделина уже сидела в карете, обмахиваясь веером, чтобы хоть как-то дышать. Они ехали по лесной дороге и почти достигли развилки, когда она высунулась и велела ряду сворачивать направо. «Разве мы едем не на лесопилку?" удивился её решению старик. "Нет, я сказала это специально для слейда. Мы едем в деревню. Теперь понятно, почему вы злились. Жаль, что поганец всё-таки явился сюда." осмелился Саймон, который отлично знал обо всём случившемся. Был бы на месте граф Блэкстоун, гнал бы этого игрока в зашей». Если бы, вздохнула Аделина. Если бы Даррен находился здесь, слой точно не посмел бы явиться, но его пока нет, и ей самой придётся выкручиваться из сложившегося положения. Прибыв в деревню, она первым делом отыскала господина Мерсера, который снимал комнату на постоялом дворе Венса. Они отошли в сторону, где никто не мог услышать их разговоры, и Аделина кратко обрисовала случившееся, высказав сомнения по поводу встречи с Баратом. «Ума не приложу, что теперь делать", сказала она в завершении своего рассказа. "Да, уж, ситуация непростая", протянул Оливер, внимательно выслушав Аделину. "Надо же было вашему супругу так не вмешаться. Он мне сразу не понравился. Явился вчера, в таверну, всё выискивал о вас". Я едва двасюк Венса, чтобы тот не разболтал лишнего с другой стороны. Отвечать на письмо вам всё равно пришлось бы. Тогда я сослалась бы на нехватку времени или придумала бы другую причину. Например, что не могу встретиться с мужчиной сама, как замужняя дама. Протянула бы время до возвращения Дарана. После ответа господина Флетчера ваш отказ будет выглядеть весьма странно. Как бы он чего не заподозрил, заметил Оливер Мерсер. Знаю, потому и решила посоветоваться, как же мне быть. Думаю, не нужно отказываться от этой встречи. Пусть бард приедет с визитом. а я на всякий случай буду находиться в замке. Заранее всё продумаем. вдруг удастся вытащить из него полезные нам сведения? Аделина нервно сглотнула. Ей хотелось бы услышать совсем другой совет, но Мерсер прав. Нельзя сейчас идти на попятную. А что с той старухой Ирмой? Вы её видели? Видел, правда, издалека. Когда я ехал к нету, по пути повстречал помощника Баррота. Он направлялся в ту же сторону. Они встретились, и о чём-то разговаривали, после чего тот отдал ей припасы и ушёл. Но ещё я расспрашивала многих местных жителей под различными предлогами. Похоже, господин Блэкстоун прав. Йерма это та самая малума. Почему-то я так и подумала. Выдохнула Аделина. «И она не совсем сумасшедшая, продолжил Мерсер. Просто ей уже за сотню лет, и у неё начался старческий маразм. Одна деревенская женщина в том году ходила к ней за травами от бесплодия. Она сказала, что память старухи иногда проясняется. Правда? То есть она может помнить о заклятье? Не исключено. А лично мне хотелось бы знать, где и как она познакомилась с Гордием. Похоже, они давно поддерживают отношения. Я напишу обо всём Дарну, он должен быть в курсе дел, решила Аделина, когда они с Мерсером обсудили все события. Это отличная идея, поддержал её Мерсер. Отправившись к Венсу, она взяла перо и бумагу, стараясь не отвечать на вопросы трактирщика. Он ничего не знал о Слейди, и не надо. Сейчас не время объяснять ему обстановку, нужно разобраться с другими проблемами. Аделина вернулась в карету, где и написала Дарну письмо. Чтобы его поскорее отправить, пришлось ехать в Уэрвуд. Но Моделине и не хотелось быстро возвращаться в поместье, где находился ненавистный ей муж. Пока ещё муж, как это ни прискорбно звучит. Его нахождение в доме давило и вызывало мигрень. На свежем воздухе Аделина чувствовала себя гораздо лучше. Ей даже тошнить перестало. Да ещё и мелкий дождик зарядил, принеся желанную прохладу. Аделина не смогла выгнать Слейдена на следующий день ни после. Каждый раз он находил отговорки и повод остаться. Даже разговор с Лойдом не помог. Госпожа Аделина, я не хочу связываться с законниками. Уж лучше вам терпеливо дождаться Блэкстоуна, с сомнением сказал Норберт. Верно, они все сговорились, что Лойд, что Оливер. Тем временем Джейла приступила к обязанностям её горничной. Теперь она Негретта, заплетала волосы Аделины и перебирала её одежду, периодически давая полезные советы. У белокурой красотки имелся вкус, это Аделина поняла сразу. Но что-то в поведении Джеллы всё равно не давало покоя. По ней было видно, точно нигде не пропадёт. Почему же она отправилась в такую даль? Могла ведь найти работу и поближе, в одном из крупных городов Бриолии, а не прятаться в захолустье на границе. Или ей и впрямь есть от кого скрываться? Аделина боялась, Грета обидеться, но та даже слова не сказала насчёт того, что её временно сослали в прачечную. Она восприняла решение госпожи довольно спокойно. Хотя и выглядела подавленной. Надо было с ней поговорить, и вскоре Аделина нашла повод. Облила одну из любимых платьев луковым супом и лично понесла его в постирочную. Опять тошнит. Да что же это такое? Аделина остановилась, не дойдя до места буквально несколько ярдов, прислонилась лбом к каменной стене, пытаясь отдышаться. В последние дни ей стало полегче, но иногда возникали странные симптомы, о происхождении которых она и не догадывалась. Пару раз она даже собиралась вызвать лекаря, но потом всё бесследно проходило, и Аделина отмахивалась от мысли, как от надоедливой мухи. Вот ещё тратить своё время зря. Уж Лучше заняться чем-то полезным. "Госпожа, вам плохо?" раздался тонкий голос девушки. Аделина подняла голову, увидев в дверном проёме Гретту. "Нет, нет, всё в порядке. Я случайно испачкала платье, а оно нужно мне уже завтра с утра. Сможешь привести его в порядок?" Аделина протянула служанке одежду. "Конечно, я всё сделаю, не переживайте". Гретта понюхала пятно и улыбнулась, добавив: "Этот суп хорошо отстирывается от ткани". "Точно, всё из-за лукового супа", пробормотала Аделина, определив для себя причину тошноты. "Скажу Барбаре, чтобы его больше не варила". Жена Финли любила готовить обычные блюда, какие ели в народе. Она часто приговаривала, что нечего тратить деньги на всякие деликатесы. Так и Делина попробовала много того, на что раньше и не взглянула бы. Даже Даран ценил стряпню новой кухарки. Простую, но вкусную. Вы ещё что-то хотели? поинтересовалась Грета, заметив, что хозяйка никуда не уходит. Девчонка нетерпеливо переминалась ноги на ногу и прикусывала губы, словно тревожилась по неизвестной причине. Скажи, кому ты отправляла письмо в тот день, находясь в выроде? Я ведь точно видела тебя около почты, не могла ошибиться. Выпалила Аделина, хотя поначалу не собиралась признаваться в своих подозрениях в открытую. "Госпожа, я ты писала Слейду, говори же". "Нет, госпожа", опустила голову Грета. "Тогда кому? Может, у тебя и брата никакого нет, а? "У меня есть брат", неожиданно расплакалась служанка. "То и правда была я, но большего сказать вам не могу", всхлипывала она. "Я не делала ничего, что могло бы вам навредить, прошу, поверьте мне". А туфли те ваши я взяла, чтобы пойти на свидание с Дженуа. Хотелось выглядеть получше, но потом я случайно встала в них вЫл на берегу. И одну туфлю затянула внутрь. Ладно, позже поговорим. И не вздумай мне больше врать. Предупредила Аделина, пребывая в недоумении от ответа Гретты. Даже если служанка и писала раньше что-то Слейду Флетчеру, уже ничего не изменится. Сейчас он всё равно здесь, явился, не запылился. Мало того, вчера муженёк выразил желание присутствовать на ужине с господином Барритом, и Аделина неохотно согласилась. Сама она вообще не хотела общаться с подозрительным соседом. А Слейт, не в курсе убийств и прочих происшествий, посему точно не проболтается. А ещё у него хорошо подвешен язык, вот и пусть развлекает гостей. распозвал его на ужин. Что что а поговорить за бокальчиком другим Слейт всегда любил. Осталось решить, что приготовить на званый ужин проконтролировать, чтобы слуги хорошенько прибрались в замке. Визит Горди состоится через два дня. Аделина надеялась, что Даран уже прочитал её письмо. По времени оно должно вот-вот дойти. Но кто знает, как сейчас обстоят дела с доставкой на границу, где до сих пор ведутся сражения.